часть первая глава пятнадцать вошла горничная катя сильно испуганная там бог знает что настасия филипповна человек десять ввалились и всех мельные -с. сюда просятся говорят что рогожин и что вы сами знаете правда катя впусти их всех тотчас же неужто всех настасьия филипповна совсем ведь безобразная страсть всех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 Но великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. И это не помешало, конечно, им всем, мало-помалу и с нахальным любопытством, несмотря на страх, протесниться вслед за Рогожиным в гостиную,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 беспокойную потребность припомнить про себя, на всякий случай, некоторые и преимущественно ободрительные и успокоительные статейки свода законов. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидел Настасью Филипповну,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 шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкой, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. Лебедев до стола не дошел, шага на три. Остальные, как сказано было, понемногу набирались в гостиную. Катя и Паша, горничные Анастасии Филипповны,